хотя то, о чём она вела речь, было или бредом тихой сумасшедшей, или плодом воображения большой почитательницы бульвар-экспресса, возможно и тем, и другим. Инопланетяне у нас шуруют. Ну да, на тарелке своей приземляются там, за новостройками и заманивают к себе молодёжь. Ну, они и ведутся, потому что они в основном на дурачков, как мы, внучок, нацелены. Итак, умом мне особо силён. А если выпьет, она горестно махнула рукой, и Лере стало ужасно жаль эту симпатичную, но явно несущую ока лесицу бабушку. А потом они их на своей тарелке увозят на Сириус, осведомилась Лера, на что бабулька огоршила её тирадой. Сириус, милая моя, не планета, а звезда, причём двойная. А на звёздах никто жить не может. Это же раскалённые шары, состоящие из водорода и прочих металлов и газов. И система эта образовалась миллионы 200 лет назад, может, чуть больше. А этого слишком мало, чтобы на планетах вокруг Сириуса вращающихся могла бы зародиться жизнь и, зародившись, развиться, эволюционировать до сознательной, ну, как наша, человеческая. и ещё обогнать землю, причём намного по историко-эволюционному развитию, потому что только цивилизации, ушедшие намного от нас вперёд, в состоянии совершать межгалактические путешествия. Уставившись на старушку, Лера от изумления раскрыла рот. А та хитро добавила: "Я программу научную по телевизору недавно про Сириус смотрела. так что пришельцы не Сириуса и не с планет, что вращаются вокруг него, а из созвездия Кита. Кита? Изумилась Лера. Это тоже по телевизору сообщили. Да нет же, это просто я Кита у них видела. Кита видели? переспросила Азадана Лера. Какого Кита? Серого, горбатого, глубокого? Она теперь не сомневалась, что имеет дело с особой, которая то жила в реальности, то уходила в свои фантазии, и как бы от неё побыстрее отделаться. Ну, милая моя, не могла же я видеть у них в тарелке живого кита, усмехнулась гостья, обращаясь к ней как к умственно отсталой. Но у них было изображение кита, и я сразу поняла: они из созвездия кита. А если бы старушенце вообразила, что увидела в тарелочке пришельцев, крота или дрозда, Лера быстро спросила: "Хотите кофе?" "Нет, кофе я не пью, а вот от чая с лимоном не отказалась бы". И когда Лера принесла и требуемое, тёска бабушки сказала: "Добрая ты девочка. Я что, не вижу, как другие надо мной смеются, сумасшедшей считают?" Но я не сумасшедшая. Конечно же, нет, подтвердила Лера, протягивая ей корзиночку с овсяными печеньями. Спорить с сумасшедшими себе дороже. Лицо Валерия Афанасьевича вдруг сморщилось, и она заплакала. Мой внучок-то у них. Они его увезут с собой в созвездие Кита и не увижу его я больше, а он всё, что у меня осталось. Лера, забирая у неё из рук ходившую ходуном чашку, попыталась успокоить. Ну, может, прокатят до своей планеты и вернут обратно. Гость возразила. Все, кого пришельцы увезли, не возвращались. Лера улыбнулась. Ну, значит, там хорошо. Вашему внучку там понравилось. А внучок наверняка или уехал в другой город, или гулял с бутыльниками, не весть где. напрочь забыв о бабушке. Женщина вздохнула. Чуют моё сердце, что пришельцы их там для опытов используют и убивают. Лера вздрогнула. Невинная беседа с городской сумасшедшей явно перешла грань дозволенного. Тёска бабушки же цепко схватила Леру за руку и с надеждой, глядя ей в глаза, произнесла: Вы же мне поможете его этого инопланетяна забрать? Когда Лера рассказала о своей беседе с Валерией Фёфанасьевной Федору, тот чуть с осмеху и не умер. Ласточка моя, ну ты даешь! Это сумасшедшая нас всех тут забодала своими рассказами об инопланетянах в Чертанове, похищающих людей. Извини, но это даже для Бульвар Экспресса чересчур. Лера понимала, что Крылов прав, однако не могла противиться желанию помочь Валерии Афанасьевне. Неужели всё только потому, что она тёзка её покойной бабушки? А даже если и потому. Поняв, что никто из редакции ей помогать не собирается, да и не ожидая этой помощи, Лера тем же вечером отправилась в лесополосос с небольшим пустырём, которым примыкали новостройки. Именно там, по словам Валерия Фанасиёвны, пришельцы и похищали людей. Стояла вторая половина сентября. Погода под вечер испортилась. Дул пронзительный ветер, срывался дождь. Лера ни секунды не верила в то, что столкнётся лицом к лицу с зелёным человечком из созвездия Кита. Хотя были ли у них лица или что-то иное, Всё же прихватила с собой баллончик с перцовой смесью. В конце концов, банальных хулиганов и разухарившихся алкашей никто не отменял. Но даже и те ей не попались, только несколько быстро шагавших собачников, выгуливавших своих питомцев и ни одного инопланетянина. Лера промёрзла, а затем промокла под дождём до полуночи. А потом Плюнов на всё решило ехать домой. Летающая тарелочка в тот вечер в Чертанове так и не приземлилась. Фёдору она ничего не сказала, потому что тот наверняка бы поднял её на смех, причём вполне обоснованно. И по делом ей не надо верить всему тому бреду, который несут городские сумасшедшие. Поэтому, когда Валерия Фанасиевна на следующий день снова заявилась в редакцию, Лера на этот раз, не предлагая ни чая с лимоном, ни овсяных печений, взяла женщину под локоток и вывела её на лестницу. Спасибо, спасибо, однако я в курсе того, что инопланетяне наводят ужас на Чертаново, но сейчас вам лучше уйти. Гостья вздохнув сказала. Вы оказались такая же, как и все. А я думала, что вы лучше. Не верите? Вы вчера же там были. Лера подозрительно посмотрела на неё, а особо объяснила. Я вас видела. Я ведь туда каждую ночь наведываюсь. Жду, что они моего внучка обратно привезут. Я знаю, почему они вчера не прилетели. Потому что погода была нелётная. Элираха катала так, что из глаз брызнули слёзы. А что тут смешного? Обиделась тёска бабушки. У них ведь летательные аппараты наверняка очень чувствительные. Ну да, они же в них пролетели тысячи световых лет, а вот приземлиться в дождик в чертанове не смогли. Техника на грани фантастики. Ну или бредо городской сумасшедший, у который, конечно же, на всё было объяснение. Вы лучше туда приходите в денёк погожий, когда дождя нет. Мой внучок тоже в такой пропал. Увидите, они прилетят. Дождливая погода сохранялась ещё до следующей недели. И когда наконец прояснилось, Лера задумалась: поехать ещё раз или нет? Она в итоге приняла решение: поедет. Так и быть. Ещё и подождёт ровно до полуночи. Если никто не появится, а она не сомневалась, что никто не появится, то Валерьев она асивно больше никогда не переступит порога редакции Бульвар Экспресса. Она лично об этом позаботится. Снова дул ветер, стало даже еще холодней, но по крайней мере дождя не было. Все те же собачники со своими любимцами, одна или две влюбленные парочки. Несколько подозрительного вида субъектов, косившихся в сторону Леры, которых она отпугнула тем, что прижав к уху баллончик с перцовым газом, завела громкий разговор с неким Джимбулатом, который должен был вот-вот подъехать со своими друзьями и Валерией Афанасьевной. Её Лера обнаружила за покорёженным деревом